Глава 22. На вторую встречу старуха явилась в твидовом костюме. Практичном и совсем не похожем на вычерное черное шелковое платье, в котором Эдит щеголяла в первый день. Видимо, тогда она опускала пыль в глаза. Одна из тактик, о которой Леонард предупреждал ее. Но прическа Эдит была снова сооружена из шиньонов и накладок, уложенных в конструкцию, казавшуюся слишком тяжелой для маленькой старушечьей головки. Лицо под огромным париком выглядело более изможденным, чем когда-либо, если такое вообще было возможно. Пронзительное напряжение во взгляде Эдита ослабло, будто бы ее накачали седативными средствами. Ее глаза были затуманены, рот приоткрыт, что придавало старухе туповатый вид а зубы или протезы у них остро нуждались в починке. Эдит подобралась и сверкнула глазами, чем положила конец осмотру ее внешности. — Надеюсь, комната вас устраивает. — Да, очень славная. — Вот и славно, что славная. Прежде, когда особняк пребывал в более добром здравии, она пользовалась большой популярностью у гостей. Но те времена уж прошли. Кстати, а кто пользовался ею в последний раз? Она посмотрела на Кэтрин слезящимися глазами, словно ожидая от гости ответа, потом обернулась к Мот. «Нам не пора, дорогая!» Взглядом домоправительницы прошил Кэтрин насквозь, как будто та была недостойна ее внимания или вообще не существовала. Мот покатила кресло Эдит в соседний коридор третьего этажа. Кэтрин предполагала, что театр марионеток располагается на первом этаже, рядом с диорамами. «Вы же собирались показать мне марионеток вашего дяди!» — робко кликнула она. Её не удостоили ответа. Между двумя коридорами третьего этажа пролегало около дюжины комнат. Все они были закрыты и погружены во тьму. На их двери едва падал красный свет, просачивавшийся через арочные окна в дальних концах обоих проходов. Кэтрин подавила желание попросить включить свет, девясь при этом, как глаза старух могут вообще что-то разглядеть в такой темнотище. Мот остановила коляску у второй двери, погружённого в полумрак коридора, рядом с комнатой Идит, и, не дожидаясь разрешения уйти, заковыляла прочь, даже не взглянув на дверь, у которой оставила хозяйку. Похоже, её резкий уход был вызван какой-то внутренней обидой. «У вас все комнаты меблированы?» — спросила Кэтрин, всё ещё играя роль прилежной оценщицы. — Разумеется. Всё осталось на своём месте. — Полагаю, вас удивит сумма, которую вы можете выручить за ваши вещи. — Разве недостаточно того, что мы вынуждены расстаться с шедеврами моего дяди? Вы хотите выдернуть из-под нас всю мебель до последней дощечки? — Нет, я просто имела в виду... Я хотела сказать, не стоит... «Чем больше времени я провожу в вашем обществе, тем больше убеждаюсь, что ничего толкового вы сказать не можете». Сначала Кэтрин застыла, сраженная этой эскападой, потом вспыхнула от гнева и сжала кулаки. Почему она должна мириться с этим? Что бы она ни сказала, какое бы мнение ни отважилась высказать, все получалось не вовремя времени, кстати». Ей начало казаться, что все ее пребывание в Красном доме подчинено какому-то тайному регламенту. Все разыгрывается по сценарию, из которого она не знает ни строчки. Она не знала, сколько еще сможет продержаться. Зато понимала, что после разрыва с Майком и рецидива трансов визит в Красный дом окажется ей не по силам. Стоило Кэтрин вспомнить о Майке и эпизодах, ей сделалось совсем тошно и паршиво. А ее надежды, что она сможет здесь как-то отвлечься, представлялись теперь совершенно несбыточными. «Прошу прощения, я не думаю, что...» «Тихо! Дверь! Вон там! Сюда, дорогуша!» Кэтрин взялась за латунную ручку в овальной металлической оправке. «Не трогайте ручку! Если я не буду сопровождать вас, они вообще не поймут, кто вы и что вы!» «Простите, я не уверена, что правильно понимаю...» Они совсем отвыкли от зрителей, от чужих. Надо проявлять такты уважения. Всегда. Дядя объяснил мне их сущность. Кэтрин не могла взять в толк, о ком или о чем толкует Эдит. Она застряла в бредовом сне. Реальность Красного дома все время ускользала от понимания, постоянно оборачиваясь чем-то нереальным, гротескным даже. Эдит понизила голос до благоговейного шепота. Они робкие и ранимые существа. Когда-то они давали представление, но это было очень давно. Они хрупкие, как люди, и невинны, как дети, и могут быть столь же жестоки. Они безгрешны и кажутся безучастными, когда спят, но это лишь видимость. Они ждут, как ждали моего дядю. Как и все дети, дорогуша, они вырастают и идут своим путем». Кэтрин закрыла глаза и пожалела, что не может закрыть и уши, чтобы не слышать чушь, которую несла Эдит. Визит, судя по всему, провален. Никакой нормальной описи сделать не выйдет. Аукциона не будет. Потому что Эдит Мейсон сбрендила. «Здесь вообще ничего не получится, сколько не выворачивай мозги, сколько не мучайся». Ей все равно не переселит того, что время и изоляция сделали с этими жалкими старушенцами. Во взгляде Эдит сверкнул заговорщический огонек. «Однажды они нас зачаровали, но они не игрушки. Они слишком могущественны, чтобы с ними играли. Как говорил мой дядя, познать их по-настоящему значит познать страдания и подлинный ужас, ибо они трагичны». «Рядом с ними надлежит вести себя с осторожностью, страхом и почтительностью». Эта колесица в устах Эдит звучала упреком или, по меньшей мере, предупреждением. Кэтрин сочла нужным смолчать. После такой вводной ей как-то расхотелось смотреть на марионеток. Ее также не вдохновляла перспектива притворяться, будто она видит в марионетках живых существ а в присутствии Эдит это было обязательным, судя по всему условиям. Именно так старуха относилась к чучелам и, скорее всего, к куклам. Но пока она не закончит с описью имущества, придется играть по таким вот извращенным правилам. И, похоже, это маразматическое отношение к беличьим чучелам и старинным немецким куклам предстоит выказать всем участникам аукциона. Да, та еще ситуация. Возможно, Всё это было каким-то изощрённым розыгрышем старухи, эксцентричной шуточкой, о которой пыталась предупредить её безсловесная прислуга. Эдит смерила дверь взглядом уважающим, но каким-то испуганно забитым, после чего Чинна кивнула, будто бы довольная собственной мини-репризой. — А теперь, если вы готовы отнестись к ним так, как хотели бы, чтобы относились к вам, давайте зайдём, — сказала она. Кэтрин повернула ручку. Внутри царил мрак. Скрипетель был единственным звуком. Выключатель там, на стене, вон там! Прошептала Эдита чего-то зловеще. Из лампочки в тяжелом стеклянном абажуре брызнул неяркий желтый свет. Комната оказалась довольно-таки просторной. Стены здесь не были красными, как во всем остальном доме, а белыми, с ручной росписью масляной краской. На пасторальных лугах не менее пасторального вида зверюшки занимались обычными человеческими делами. Пили чай, играли в гольф. Таков был неприходящий лейтмотив картин. Но Кэтрин не успела толком оценить декор. Ее вниманием завладело скопище маленьких белых кроваток с остальными рамами, Детских на вид. Да, собственно, это и была детская. Её чуть не пробило на смех. «Дети-марионетки! Ну-ну!» «Пойдёмте же к ним!» — прошептала Эдит. Кэтрин закатила инвалидное кресло в комнату, приметив, что на каждой кровати маленькая головка на подушечке. Хорошо хоть, что не лицом к двери. «Так, остановитесь здесь! Достаточно!» Эдит подняла руку в перчатки. «Да мы ведь сюда заехали, дай бог, на один полный оборот колёс», хотела сказать Кэтрин, но выполнила просьбу старухи молча. Ей, в общем-то, не нужны были эти указания, чтобы остановиться. Марионетки никогда ей не нравились. Их дерганные движения приводили её в детстве в страх. Ей казалось, что шаткие валки и деревянные ножки вот-вот переступят или экран, или авансцену и шагнут к ней, в зал, в настоящий мир. Однажды в доме бабули, увидев по телевизору куклу-чрево-вещателя, она забилась за диван. Движение тонких конечностей какого-то мохнатого зверя на ниточках, увиденное во младенчестве в давно забытой детской телепередаче, навсегда врезалось в ее воображение как нечто запредельно жуткое. Да и порой во время работы ей становилось не по себе, когда приходилось иметь дело с большой, человекообразной старинной куклой. Зачастую она недоумевала, как же так вышло, что ее настороженность по отношению к этим искусственным человечкам – ужилась с теми нуждами, что накладывала на нее профессия. Не раз и не два она задавалась вопросом, не тянул ли ее к тому, чего она в детстве так боялась, некий внутренний магнетизм, ужасный и неосязаемый. Ее тревога на пороге детской переросла в подозрение, что она здесь, в красном доме, вовсе не для того, чтобы произвести оценку, а чтобы погрузиться в мир бреда, больной выдумки и старческого слабоумия. Она была здесь гостьей, и ее предназначение, пока место оставалось туманным. Она оказалась во власти безумной старухи, которая может обозлиться на нее и выгнать в зашей, лишив шанса, что отдается раз в жизни. Потому что никогда в целом мире второго такого не будет. Эдит коснулась руки Кэтрин. Кончики пальцев старухи были жесткими, словно под белыми атласными перчатками скрывались наперстки не прикасайтесь к ним. Они этого не жалуют». Кэтрин с радостью подчинилась, испытав облегчение от того, что в этом тусклом свете может видеть лишь головы кукол. Судя по рельефным очертаниям маленьких тел под чистым постельным бельем, размером они были с маленьких детей, с поправкой на несоразмерно большие головы. Не слишком привлекательные пропорции». Она рассчитывала, что хрупкие фигурки марионеток, мастерские наряженных матерью Эдит, вплоть до мельчайших деталей костюмов, будут висеть на пучках еле заметных нитей. Но вот что такое! Из-за того, что большинство головок были прикрыты или полуприкрыты простынями и повернуты лицами к окну с закрытыми ставнями в дальнем конце комнаты, Создавалось невольное впечатление, будто куклы подражают шелунам, притворяющимся спящими и тихо хихикающими в подушке. А еще комната напоминала морг, переполненный детскими трупиками, чьи лица были не очень тщательно прикрыты простынями. Марионетка на ближайшей к ней кровати, насколько Кэтрин могла разглядеть по видимым из-под одеяла чертам, напоминала скорее животное, нежели человека. Затрепанная голова с густыми усами и открытым черным ртом, оттуда торчали зубы цвета слоновой кости, смахивала на зайчью. Рядом с зайцем лежало существо в чепчике, похожее не то на видавшую виды лису, не то на поношенного барсука. Она с омерзением осознала, что марионетки, скорее всего, представляют собой еще одну разновидность мейсоновской таксидермии и пошиты на основе останков животных. Но более всего напрягала мысль, что Мэйсон соорудил для них кроватки и выделил отдельную комнату. «Марионетки из древней играют роль посредников. Вы же знали, дорогуша!» Выдала Эдит очередную порцию бреда, и Кэтрин очень захотелось, чтобы старуха умолкла. «Дядя говорил мне, что изначально они были сотворены народами древности, как воплощение богов и духов» может быть, даже ангелов, носителей сакрального знания. Кукловод передавал миру их волю. Он был священником, шаманом, мудрецом. Его трупа это вестники иного мира. Вот почему всякий раз, когда на сцене вспыхивает свет и появляются они, в театре возникает особое напряжение. Мы не хотим признавать этого. Мы трепещем в тайне. «Ни одно из исполнительских искусств не сравнится с этой драмой. Согласны, дорогая моя». Эдит повернула тощую голову, глаза ее излучали восторг, особенно неприятный для Кэтрин здесь, рядом с кроватками. «Чем объяснить сокрытую в них жизнь? Вот каким вопросом вы бы задались, увидев представление дядиной труппы? Кто же режиссер? Кто ведет актеров?» В итоге ни мой бедный дядя, ни мать так и не нашли ответа. — Ясен пень, что не нашли, — подумала Кэтрин, — да и тебе не дано. — Можете смеяться над словами старухи, но все ваше неверие есть неверие слепого бесчувственного мира, утратившего связь с незримым, неспособного принять волшебство и таинство. Большая часть этого дара была утрачена еще до дядиных времен. Но он обрел его, обрел заново в мире, настроенном на уничтожение этой невинности, этого чуда. Обрел, оживил и сохранил. Он сделал неведомое ведомым, незримое зримым. Нет искусства более высокого. И вы должны вновь научиться детской доверчивости и открытости ребенка, или все это скроется от вас навсегда. Взгляд Кэтрин метался от затылка грубо вытесанной головы, милосердно скрытой вздыбившейся подушкой, к чему-то похожему на лохматый черный парик, распластавшийся по наволочке, словно паук-птицеед. В дальнем от Кэтрин углу она увидела нечто, напоминавшее морду собачьего чучела, а рядом, и от этого у нее живот свело, голубенький, чуть запачканный, оборчатый чепчик, из-под которого выбивались роскошные каштановые кудри. Казалось, что под клетчатым пледом спит живая девочка, и было в ней что-то до жути знакомое. В том немногом, что она увидела, не было никакой невинности и никакого волшебства. Эта марионеточная трупа служила зримым проявлением безумия ее создателя, безумия, порожденного войной, утратами, жизнью в изоляции. У подножия каждой кровати стояла пара крошечных башмачков или тапочек. Под закрытыми алыми шторами располагался большой кожаный сундук с рядами заклепок на гранях и стыках. Кэтрин не сомневалась, что перед ней тот самый сундук, который она видела в гостевом доме в Гринуиллоу. Если бы свет был лучше, при ближайшем рассмотрении она определенно увидела бы под железным замком нанесенные по трафарету инициалы МГМ. Позвольте их вам представить. Ой, вот только вот этого не надо. Итак, вот это сумасбродка Молли Крошка. Рядом с ней уволень Джон. Вон там гнида, рифмоплет, плут Пеликола и несносный трепач. В дядиных спектаклях эта четвёрка всегда играла злодеев. По другую сторону клуша Гризель, честная искусительница и прелестная Розамунда а под дальним окном — профессор Никто. Когда-то их было двенадцать, но бедняжки Джек Пудинг и попилот Топьянь давным-давно потерялись, да так и не нашлись. Эдит понизила голос до чуть слышного шепота. Для такой сплоченной трупы то была страшная трагедия. Мне не следовало бы даже произносить здесь их имена. Остальным это не понравится. Что ж, не будем больше тревожить их покой. «Не будем», — выдавила из себя Кэтрин. «Свет, быстро!» Эдит не успела договорить, как рука Кэтрин уже была на выключателе. «Вывезите меня, мы и так успели им досадить». Оглядываясь назад, чтобы убедиться, что ни одна головка не повернулась и не смотрит за их отступлением, Кэтрин недостаточно проворно выкатила коляску из комнаты. Пока она толкала Эдит в коридор, её охватило странное чувство. Такое она прежде испытывала только во время паники на работе, перед лицом противника. Но теперь у неё возникло стойкое ощущение, что обитатели комнаты слушали её мысли, что каким-то непонятным образом её чувства усилились в этой комнате. А ещё больше тревожила мысль, что ей придётся спать на том же этаже, где располагалась детская. Она попыталась говорить спокойно. «Замок, то есть дверь, ключ». «Не нужно запереть комнату». Эдит выглядела довольной. «Нет, что вы, эта дверь всегда открыта. Вы же не стали бы запирать ребёнка в комнате?»